Этот прадед, Иеремия Тихий, был одним из наиболее видных представителей нашего рода. Воспитывался он в доме старшего брата Мильхиора, кибернетика и изобретателя, известного своей набожностью. Будучи далек от радикализма, Мельхиор не ставил себе задачу автоматизировать богослужение целиком, он лишь хотел пособить широким массам духовенства – для чего сконструировал несколько безотказных, быстродействующих и простых в обслуживании устройств, как-то анафиматор, отлучатель, а также особый аппарат для придания проклятию с обратным ходом, чтобы можно было проклятие снять. Его труды, к сожалению, не нашли признания у тех, ради кого он старался. Больше того, их осудили как еретические. Тогда он, по свойственному ему великодушию, предоставил образец отлучателя в распоряжение своего приходского священника, вызвавшись испытать аппарат на себе. Увы, даже в этом ему было отказано. Опечаленный, разочарованный, он забросил начатые проекты и переключился, но только как инженер, на религии Востока. Поныне известны электрифицированные им буддийские молитвенные мельницы, особенно скоростные модели – до 18 тысяч молитв в минуту, иеремия, в отличие от Мельхиора, был далек от всякого примиренчества. Он так и не окончил школу и продолжал заниматься дома по большей части в подвале, которому предстояло сыграть столь важную роль в его жизни. Иеремию отличала последовательность поистине феноменальная. Девяти лет отроду он решил создать общую теорию всего на свете, и ничто уже не могло этому помешать. Серьезные трудности при формулировании мыслей, которые он испытывал с ранних лет, возросли после фатального дорожного инцидента. Асфальтовый каток расплющил ему голову. Но даже увечье не отвратило Иеремию от философии. Он твердо решил стать демосфеном мысли, вернее ее Стефенсоном. Создатель паровоза, сам передвигаясь не очень-то быстро, хотел заставить пар двигать колеса, а Иеремия хотел принудить электричество двигать идеи. Часто эту мысль искажают. Дескать, он призывал к избиению электромозгов, а его девизом будто бы было ЭВМ по морде. Это злонамеренное извращение его идей. Просто Иеремия имел несчастье опередить свое время. Он немало настрадался в жизни. Стены его жилища были исписаны обидными прозвищами, такими как «женобивец» и «мозгоправ». Соседи строчили на него доносы, он где нарушает по ночам тишину громкой руганью, доносящейся из подвала, и даже не постыдились обвинить ученого в покушении на жизнь их детей посредством рассыпания отравленных конфет. Так вот, детей Иеремии действительно не любил как, впрочем, и Аристотель, но конфеты предназначались для галок, разорявших его сад, о чем свидетельствовали помещенные на них надписи. Что же до пресловутых кощунств, котором он якобы учил свои аппараты, то это были возгласы разочарования ничтожностью результатов, получаемых в ходе изнурительной работы в лаборатории. Бесспорно, с его стороны, было неосторожностью пользоваться грубоватыми и даже вульгарными терминами в брошюрах, издававшихся за его счет. В контексте рассуждений об электронных системах, такие обороты, как съездить по лампе, вздуть катушку, намять бока конденсатору, могли быть превратно поняты. Еще, он рассказывал... Мистифицирую собеседников из духа противоречий, я в этом уверен, что будто бы запрограммирование берется не иначе, как сломом в руках. Его эксцентричность не облегчала ему общения с окружающими. Не каждый мог оценить его юмор. Отсюда, например, возникло дело о молочнике и обоих почтальонов, которые, конечно, и так бы лишились ума из-за тяжелой наследственности, тем более, что скелеты были на колесиках, а яма не глубже 2,5 метров. Но кто способен постичь извилистые тропы гения? Говорили, что он промотал состояние, покупая электрические мозги и разбивая их в дребезги, и что целые груды этого крошева выселись у него во дворе. Но разве он виноват, что тогдашние электромозги не могли осилить поставленные перед ними задачи в силу своей ограниченности и недостаточной удароустойчивости? Будь они чуть покрепче, он, безусловно, в конце концов принудил бы их создать общую теорию всего на свете. Неудача отнюдь не доказывает порочности его главнейшей идеи. Что же до супружеских неурядиц? То женщина, выбранная им в жены, находилась под сильным влиянием враждебно настроенных к нему соседей, которые и склонили ее к даче ложных показаний. Впрочем, электрический шок вырабатывает характер. Иеремия болезненно переживал свое одиночество и насмешки узколобых специалистов вроде профессора Брумбера, который назвал его мастером заплечно-электрических дел, поскольку однажды Иеремия не лучшим образом применил электрический шнур. Брумбер был нестоящим и злым человеком, однако мгновение справедливого гнева обернулось для Иеремии четырехлетним перерывом в научной работе. А все потому, что ему не довелось добиться успеха. Кого бы тогда волновали изъяны его манер, обхождения и стиля? Разве кто-нибудь сплетничает о частной жизни Ньютона или Архимеда? Увы, Иеремия так и остался опередившим свою эпоху первопроходцем.